Денли Генри Мортон 1841-1904 родом из Уэльса настоящее имя и фамилия Джон Роулинс. один из величайших исследователей Африки пересек Африку в экваториальной полосе исследовал два великих озера Виктория и Танганьика а также течении реки луалабы конго от ее верховья до устья. Книга «Через неведомый материк» 1878 переведена на многие европейские языки. Генри Мортон Стэнли родился в местечке Денбик в Уэльсе. Он был незаконно рожденным ребенком дочери бедного фермера Бетси Перри Джона Роулинса, сына богатого фермера, жившего по соседству. В детстве будущего великого путешественника звали Джон Бэтч. Затем он самовольно взял себе имя Джона Роулинса. Он никогда не знал своего отца. А восемнадцатилетняя мать была слишком бедна, чтобы иметь возможность воспитывать ребенка. Кроме того, Она опасала за свою репутацию в обществе, поскольку позор в внебрачной связи был слишком тяжким гнетом. Чтобы поступить на работу, Бетти пришлось отдать сына на воспитание в семью соседнего фермера Прайса, где маленький Джон прожил несколько лет. Когда Бетти не могла больше выплачивать деньги за воспитание сына, Джона отдали в рабочий дом в Сент-Азафье, где ребенок остался на общественном попечении. Здесь царила тюремная дисциплина. Играть дети могли только тогда, когда погода не позволяла работать. Многие не выносили зверских избиений. Однажды Джон, не выдержав издевательств, швырнул в лицо ненавистному мучителю разбитые очки и убежал. В рабочем доме Джон пробыл до пятнадцати лет. Мальчик обнаружил в приютской школе такие выдающиеся способности, что заинтересовал своих учителей. В 1856 году его взяла к себе тетка и поручила пасти своих овец. Но Джон уже грезил Америкой, где он мог сделать карьеру, разбогатеть и вырваться из мрака нищеты. Как и многие европейцы, мальчик видел в Соединенных Штатах первую ступень на пути к достоинству и свободе. В Новом Орлеане 17-летний юноша нашел место в одном из торговых предприятий Генри Стэнли, купца с мягким сердцем и твердым черепом, который отнесся к нему как к сыну. Почерк Джона понравился купцу. и он принял его в свою лавку. У Стэнли Джон прослужил три года. За это время он так понравился хозяину своей расторопностью, сообразительностью и трудолюбием, что тот произвел его из мальчиков в старшие приказчики, а затем и усыновил его, благодаря чему Джон превратился в Генри Мортона стенли Когда ему исполнилось двадцать лет, В Соединенных Штатах Америки началась гражданская война 1861-1865. Но Стэнли считал себя скорее ловким дельцом, чем патриотом. Вопрос рабства никогда его особенно не волновал. И лишь когда ему прислали нижнюю юбку, уязвленное самолюбие заставило его вступить в армию Южных Штатов что положило конец его мечтам о свободе и достоинстве. Он участвовал во всех походах армии генерала Джонстона. В сражении под Гиттсбурге он попал в плен, но ему удалось бежать. После плена Стэнли поступил простым матросом на один из кораблей, действовавших тогда против Юга. На морской службе Стэнли пробыл три года, с 1863 по 1866. После окончания войны его жизнь походила на ту, какую позже вел Джек Лондон. Начало его журналистской деятельности покрыто мраком. Штатным корреспондентом он стал в 1867 году. При выполнении первого большого задания серии репортажи об умиротворении индейцев в западных прериях, он получил уроки обхождения с примитивными народами. Стэнли пришел к выводу, что истребление индейцев — это в первую очередь не вина белых, а в основном следствие неукротимой дикости самих красных племен. В своих очерках Стэнли демонстрировал сдержанную симпатию к мужественному врагу, изображал события захватывающие, сентиментально и в то же время поверхностно, как истинный военный журналист. Именно в качестве такового он и отрекомендовался в 1868 году Джеймсу Гордону Беннету, издателю газеты «Нью-Йорк геральд имевший Самый большой в Америке тираж. Корреспондентом этой газеты он впервые попал в Африку в качестве свидетеля колониальной войны. Арена действий – Эфиопия, которая, в отличие от Египта и Судана, все еще отстаивала свою независимость. А с предстоящим открытием Суэцкого канала страна приобрела особое значение. Великобритания в 1867 году отправила в Эфиопию экспедиционный корпус, который уже через год вырос до 40 тысяч солдат. Эфиопская авантюра стоила не менее 9 миллионов фунтов и завершилась тем, что эфиопский император покончил жизнь самоубийством в крепости Магдала. Было убито 700 и ранено 1500 эфиопов. С британской стороны было двое убитых и несколько раненых. Об этом победоносном походе и сообщил Стэнли, да так захватывающе, что взбудоражил американских читателей. Он давал такую оперативную информацию, что сообщение о взятии Магдалы появилось в Герельд, когда британское правительство ещё ничего об этом не знало. Ловкий журналист подкупил в свой телеграфиста, чтобы тот передал его телеграмму первой. В 1869 году Беннет поручил Стэнли поиски пропавшего без вести знаменитого исследователя Давида Ливингстона. Вполне вероятно, что газетный магнат, принимая такое решение, стоившее ему 9 тысяч фунтов, рассчитывал на будущих читателей Великобритании, ведь Геральт уже доказала, что она проворнее британского правительства. На расходы Беннетт не скупился. В этом, как и в последующих африканских путешествиях, Стэнли в полной мере проявился его характер. Бурная энергия, предприимчивость, решительность, отчаянная смелость, непреклонная воля, Великолепные организаторские способности сочетались у него с резкостью, грубостью и даже жестокостью в обращении со спутниками и особенно с туземцами, к которым он относился высокомерно-снисходительно. Стэнли не считал за грех прокладывать себе дорогу в дебрях Африки силой оружия. В начале 1871 года Стэнли собрал в Занзибаре сведения о возможном местопребывании Ливингстона. Выступив 21 марта 1871 года из Богомойо во главе большой, прекрасно оснащенной экспедиции, Стэнли двинулся на запад, к горам Усагара. По пути он обследовал долину Мкондоа и установил, что эта река, не приток Кингани, как полагали Бертон и Спик, а верховье Вами. Путь Стэндли через Усагару и Угога к Тоборе проходил близко к маршруту Бертона и Спика, но за Тоборой прямая дорога на Танганьику оказалась отрезанной восстанием ван Йемвези против арабских работорговцев, ввиду чего... Экспедиции пришлось сделать большой крюк к югу. Это имело следствием ознакомление с южной частью бассейна Малагараси и, в частности, открытие ее главного левого притока Угала. 10 ноября 1871 года караван Стелли вступил в Уджиджи, куда незадолго до того... прибыл с берегов Луалабы, Ливингстон. Там и состоялась встреча двух путешественников по Африке. Стэнли снабдил Ливингстона различными предметами первой необходимости, в том числе медикаментами, в которых тот особенно нуждался, и старый путешественник вновь воспрянул духом. В ноябре-декабре 1871 года Они вместе объехали на лодке северную часть Танганьики и побывали в устье Рузизи, окончательно установив, что эта река впадает в озеро, а не вытекает из него. Один из местных вождей сообщил им, что Рузизи берет начало в озере Киво, то есть Киву, значительно меньших размеров, чем Танганьика. Об огромном водоеме который помещал на своей карте непосредственно к северу от Танганьики Бейкер, он ничего не слышал, из чего Стэнли сделал правильное заключение, что сэру Семуэлю Бейкеру придется уменьшить Альберту Ньянзу на один, если не на два градуса широты. В самом конце декабря 1871 года Оба путешественника покинули Уджиджи и в феврале 1872 года прибыли в Табору, где Левингстон, наконец, смог получить имущество, давно уже присланное в его адрес из Занзибара. Бойка написанная книга Стэнли «Как я нашел Левингстона» 1872, имела шумный успех, несмотря на некоторые недостатки Например, карты делались на основании измерений, полученных с помощью одного лишь компаса. Эта книга является блестяще написанным классическим исследовательским произведением об Африке. Она вышла в свет через четыре недели после возвращения Стэнли в Соединенные Штаты. И уже одно только это обстоятельство характеризует энергию автора. Правда, сначала английские газеты и отдельные читатели называли Стэнли «американской выскочкой», утверждали, что он трясся от страха и сидел в джунглях, пока его в конце концов не нашел Ливингстон, и только прием у королевы Виктории заставил нападавших угомониться. Для Генри Мортона Стэнли этот прием, кажется, был самым сильным впечатлением жизни. Что меня больше всего поразило, это выражение власти, которое излучали ее глаза. Ее спокойная, дружеская, но недвусмысленная снисходительность. Королева написала дочери в Берлин. Это решительный, некрасивый, маленький человек с сильным американским акцентом. С точки зрения географической науки, поиски Ливингстона принесли открытие Рузизи, реки, которая из озера Киеву течет в озеро Танганьика. В сентябре 1874 года Генри Мортон Стелли объявился в Занзибаре. На этот раз он поставил своей задачей довершить открытие Спика, Бёртона и Ливингстона, устранить Оставшиеся неясности в вопросе об истоках Нила, в особенности в отношении целостности озера Виктория, и окончательно решить проблему Луалабы.